Обман проложит тропу. Он сделал что? Кёко показалось, что она ослышалась. Она сидела на полу своей комнаты и разворачивала свиток, который подарил Акихиро-сенсей. Когда она услышала новость, свиток выпал из рук. «Выстрелил в хотэку все Всё-таки не ослышалось. Как он узнал? Кёко, как?» Наряко волновалась. Ее шерсть стояла дыбом, а хвост звучно лупил по полу. Кьоку сразу поняла как. Во дворце был только один человек, который мог выдать Хотеку. Один из всех, кто знал о его природе и ненавидел Юкаев так же сильно, как Сюгун. Зря она ему доверилась. Он жив? Она сама удивилась, как у нее получается сохранять полное спокойствие. Кьёко не верила, что его так просто убить. «Сюгун может быть прекрасным воином, но у Хотеку есть то, чего нет ни у одного из самураев. У него есть небо. Жив. Улетел. Они умом не блещут, раз решили пойти на крылатого юкая с одним лучником. Но стрела ранила его в ногу. Наверное, скроется в ши, куда люди не сунутся. Вряд ли мы его еще увидим. И хорошо бы не увидели. Он будет глупцом, если попытается вернуться». Кивнула Кьоко. Она заметила, что раздражение нареко сменяется подавленностью. Она ощущала ноющую боль, которую нареко пыталась запрятать куда-то очень глубоко. Как ты себя чувствуешь? А тебе никто не знает, тебе не о чем тревожиться. Да, Нареко отвернулась. Главное ведь, что он остался жив, верно? Кьоку села с ней рядом. Ты можешь тосковать о нем. Я тоже буду тосковать. Нарико повернула мордочку, и Кьёку впервые увидела в ее глазах печаль. Но вот кошка тряхнула головой и грусти, как не бывало. Не говори глупостей. Живой и ладно. Кьёку только потрепала ее по голове. Если Нарико так легче, она не будет мешать Бакенеко притворяться. Мне нужно поговорить с Ёши. Он приказал выселить всех юкаев из столицы и всей провинции Хонто. И я даже думать не хочу, чем это может обернуться. Он меня совсем не слышит. Нареко, откуда в них столько ненависти? Знали бы мы откуда, может, смогли бы что-то изменить». Киоко поднялась. «Нужно поговорить с ним». Он предал ее и выдал Хотеку. И если он надеялся, что она ему это простит, то империей правит глупец. «Никуда не уходи», — бросила она Нареко. «Лучше тебе лишний раз не показываться никому на глаза». Кошка бросила на нее презрительный взгляд. Кёко, я тебя люблю, но запирать ты меня не будешь и не сможешь. Я ведь просто боюсь за тебя», — попыталась оправдаться Кёко. «Я заботилась о себе здесь много лет. И еще больше в местах более опасных. Мне ничего не грозит». «Если ты уверена, хорошо. Но знай, умрёшь ты...» и у меня вообще никого не останется. Так что, по возможности, прилагай к выживанию немного больше сил, чем обычно. Пожалуйста. Буду ходить еще тише и держаться еще незаметнее. Это меня устроит. Кёко улыбнулась и вышла. У входа в дом ее ждал стражник, не Йоши. Скрывать чувства получалось все лучше, поэтому, когда она дошла до тронного зала, она уже представляла собой совершенно равнодушную женщину. Чувства, особенно ревность, злость и раздражение, являлись для женщины в Шинджу позором едва ли не большим, чем быть отвергнутой. Она села на трон по правую руку от императора. «Я рад тебя видеть», — мягко и тихо сказал Ёши. Она не стала ходить вокруг да около. Она просила его быть честным, не играть и сама намерена поступать так же. Ты полагал, я тебе это прощу? Нет. Этого ответа она не ожидала. Я знал, на что иду. Но я император, и между любовью и долгом я должен выбирать долг. Холодность его голоса напомнила Кьёку о том, почему она избегала его все эти годы. Император, вот как! Убивать друзей — таков твой долг? Она смотрела на его профиль, очерченный светом, и боялась услышать ответ если придется, Он повернулся и встретил ее взгляд прямо, с достоинством, как и подобает императору. «Да». Он не отводил глаза, и в конце концов это пришлось сделать ей. «Вот как!» Она поднялась и направилась к выходу. «Я уведомлю Каю, что ты остаешься во Дворце Мудрости». Она знала, что позволяет себе слишком много. Знала, что он может отдать приказ, И его вещи окажутся во дворце лазурных покоев, если понадобится, в ее спальне. Может отдать приказ, и ее казнят за дерзость императору. Она сама дала ему эту возможность, вложила в руки силу, которую он теперь может использовать против тех, кто ей дорог, а таких людей или не людей, и без того осталось слишком мало. Но он молчал под эхо собственных шагов она вышла в сад и сделала глубокий вдох. Хотеку лежал в темной, прохладной пещере, пока Хока возилась с его раненной ногой. Боль уже отступила, поэтому иногда он порывался встать или хотя бы взглянуть на рану. Ты посмотри. Десять лет прошло, а все такое же, ворчала Хока. Не ⁇ ёрзай, а то затолкаю тебе эту траву в пасть. Хотеку послушно улегся обратно, прекрасно помня, что она никогда не бросается пустыми угрозами. Насколько все плохо. «Жить будешь. Что за глупец стрелял тебе в ногу?» «Глупец стрелял не в ногу, но я успел взлететь, так что легко отделался. Ходить тоже буду? Даже бегать?» Он улыбнулся. «Спасибо, Хока. Я знаю, что ты злишься на меня, и ты в этом права. У меня нет оправданий перед тобой, у меня даже для себя их нет. Прости, что я прилетел сюда. Я знала, что так будет». Она закончила накладывать вонючую смесь из и своей слюны ему на рану и села рядом. «Ты видела это будущее?» Хока фыркнула. «Как будто нужно видеть будущее, чтобы понимать, что люди у власти захотят тебя убить, как только узнают, что ты Йокай. Я хорошо скрывался. Видимо, недостаточно хорошо». Хотеку задумался. «Если бы Нарико не узнала, или хотя бы Кьёко Хейка? Если бы он был осторожнее и не позволил узнать императору... Знаешь, мне кажется, я даже рад, что так вышло. Да что ты! На ее морде появился ехидный оскал. В детстве я думал, что заточен здесь, но теперь понимаю, что только здесь я и был свободен. Ее взгляд смягчился, она легла, и, слегка вытянув морду вперед, лизнула его в щеку. «Я рада, что ты здесь, Хотеку». Это напомнило ему детство. Они лежали в этой же пещере. Хока зализывала его царапины, а он рассказывал, как летал с чежами, повторяя их прыжки с ветки на ветку, пока очередная под ним не подломилась. «У тебя же крылья, Хотеку! Как ты умудрился упасть!» — смеялась она. А он, задетый этим замечанием, бурчал в ответ. «Ну, мам, она была близко к земле. Я даже понять не успел, что падаю». Сейчас Хотеку чувствовал тоже тепло. А Кита не солгал, когда говорил, что Хока его еще любит. А он их бросил. Как он мог променять эту жизнь на жизнь в Он почувствовал, как из глаза покатилась слеза. Одна. Хока проворно слезнула ее и ткнулась носом в щеку. «Такой большой мальчик, оплачешь». «Мам!» Он сам не понял, как это вырвалось. Такое же протяжное и гнусавое, как в детстве. «Что, мам?» «Ну, правда? Сейчас Джиро придет, засмеет тебя. Хочешь, чтобы тебя высмеял твой младший брат? Ну, плачь тогда, ладно». Она поднялась и снова лизнула его. «Теперь быстро, на прощание. Мне нужно идти. Появится Акита с Джиро, поговори с отцом. Тебе пора возвращаться». «Возвращаться?» Он приподнялся на локтях. «Ты выгоняешь меня из леса? Меня же там убьют! На меня охотится весь отряд Сюгуна, если не все самураи провинции!» Хотеко, за кого ты меня принимаешь?» Она разозлилась. Обычно это было не к добру, но сейчас успокоила. «Я тебя и раньше не хотела туда отпускать. Думаешь, сейчас хочу?» «Тогда я не понимаю». «Все ты понимаешь. Твоя нога уже не болит. Завтра будешь совсем здоров». «Хочешь сказать, что останешься в стороне, зная, что там происходит?» Хотеку лег обратно и повернул голову. У стены лежала стрела, которой его подстрелил Сёгун. Тогда, вынимая ее из раны, он вспомнил, где видел стрелы с черными перьями, одной из которых убили императора. В колчане Мезэхиросама, когда тот вернулся и встретился с Хотеку у входа в светлый павильон. Калчан был прикрыт тканью, но ее угол отбросило ветром, и одна стрела выглядывала наружу. Тогда Хотеку не понял, что именно его смутило в обычном виде сюгуна, а теперь вспомнил. И как только вспомнил, рассказал об этом оками. «Я не знаю, чем помочь. Убить сюгуна? Скорее, он убьет меня. Даже с крыльями мне не сравниться с ним ни в мастерстве, ни в жестокости. У тебя ведь были союзники, верно?» Он вспомнил реко. Вспомнил Кьёко Хейка, которая пережила столько горя, что, видимо, уже была не в силах встать на защиту Хотеку. Кивнул. «Им следует узнать правду о том, кто убил императора». «Она права. Кьёко Хейка точно заслуживает правды». «Не торопись с решением. Поговори с Акито. Вам есть что обсудить», — мягко сказала Хока. А затем уже тверже добавила. «И лежи. Узнаю, что вставал, будешь лечиться мочой бобра». Хотеку скривился и пообещал не вставать, намереваясь во что бы то ни стало сдержать обещание. Если после смерти лучше, зачем продолжать жить? Киёку смотрела в открытое окно своей спальни на заходящее солнце. Где-то там, за пределами дворца, даймё возвращались в свои области и провинции, а Сёгун вёл отряд по Иноси, изгоняя каждого юкая из столицы. За ночь не справится и утром понесут разрушения в города и деревни всей провинции Хонта. «Кто тебе сказал, что после смерти лучше?» — уточнила Нарико. «Разве нет? Тот, кто мертв, не может умереть. Значит, и потерь больше нет. Потерь нет там, где терять нечего». Нарико подошла и села рядом. «Значит, и быть незачем». Кьёко вздохнула. «Я надеялась, что выйду замуж, и жизнь потечет как прежде» вернется в свое русло, а вышла, а вышла так, что тебе не все равно, какие приказы отдает Ёши. А раз не все равно, не можешь ты жить жизнью обычной придворной дамы. Киоко глянула вниз на нареко и внезапно осознала, насколько та права. Почему она думала, что станет легче? Почему вообще решила, что сможет оставаться в стороне? Ее отец был достойным правителем но слишком мягким для высшего общества. Почему она думала, что Йоши будет таким же? Йоши, воспитанный самураем, возвращенный с ненавистью к Йокаям, который напитал его сюгун, он никогда не был, как её отец, и никогда не будет. «Когда я оказалась здесь», — снова заговорила Нареко, «я почему-то верила, что именно ты станешь началом конца этого жуткого уклада, когда Йокая сторонятся, не допускают даже во дворец» хотя они такие же жители острова, как и вы. Я думала, ты все изменишь. Ведь вы все дети не только в отцуме, но и Инори, матери лисо Как вообще вышло, что вы ненавидите всех, кто превращается? Сёгун ведь едва не напал на тебя». Чем больше говорила Нарико, тем больше злилась Киоко. На себя. На то, как была слепа и как хотела такой оставаться. На то, что после смерти отца позволила себе забыть, чья она дочь. Позволила семье Сато взять власть в свои руки. Только вот... А сейчас-то что делать? Она села на пол и закрыла лицо руками. Я не могу пойти одна против императора, Сёгуна и всех его самураев. Вот зачем за Доно так торопил нас со свадьбой и даже не предложил мне занять трон единолично. Я не знаю, Киоко. Нарико потерлась о ее руку. «Это у тебя часть Ками Бога. Ты героиня новой легенды, но ты можешь рассчитывать на мою поддержку в любом своем решении. Я уже говорила, я всегда буду рядом». Кёко убрала руки от лица и взглянула в желтые глаза. «Преданные. Они справятся. Бакенеко и она, кто получила в наследие сердце дракона, не могут не справиться». У меня есть мысль. Я не знаю, что делать дальше, но я знаю, как вернуть Сюгуна и Самураев во дворец. Во всяком случае, мы получим еще один день отсрочки для тех, до кого они не успеют добраться. Если повезет больше, чем день. За это время новости так разлетится по провинции. Может, кто-то успеет уйти мирно? Может, мы придумаем что-то еще. Нарико кивнула: Это лучше, чем ничего. Киоко и Нарико полночи просидели черными кошками в цветах у Дворца Мудрости, ожидая, пока все уснут. Человеку пробраться внутрь было невозможно, но Киоко и не собиралась превращаться в человека. Пока. Сидеть пришлось очень долго. Внутри то и дело раздавались то шорохи, то приглушенные голоса слуг. Они бы вряд ли помешали, но все же не хотелось обращать на себя лишнее внимание. В конце концов дом затих, бодрствовали только стражники, но с ними не возникнет затруднений. Нарико кивнула, и Кьёко снова преобразила свою Ки. Было странно. Мир стал огромным, трава обратилась с деревьями, а разум словно усох. Чувства были непривычны. До этого она обращалась в разумных существ, и превращение в кого-то столь маленького и движимого инстинктами оказалось совсем иным опытом. Она перебирала тонкими длинными лапками, взбираясь по стене. Огибала все выбоины и неровности, переступала трещинки и, наконец, добралась до окна. Вползла внутрь и хотела уже спуститься, но все ее нутро воспротивилось этому, и она поползла вверх а затем под потолком в сторону и забилась в угол. Прекрасное место, чтобы сплести паутину. Нет. Нет, какая паутина? Ей нужно идти дальше. Куда дальше? Дальше, в другую комнату, искать другое место. Это не то. Не до конца понимая, чем плох именно этот угол, она все же направилась к выходу. Коридор за коридором. Комната за комнатой она ползла под потолком и пыталась понять, где то самое место, которое ей было так нужно. Некоторые комнаты были закрыты наглухо, тогда ей приходилось искать щели в полу, стенах, дырочки в бумаге Васе, только чтобы убедиться, что это тоже не то. Забравшись в очередную комнату, она вдруг почувствовала, что это здесь. Комната была пуста, но в ней было много тряпок. Очень много тряпок. И металла. Металл ей не нравился, а вот тряпки — это неплохо. По ним удобно ползать, а еще в них иногда можно найти вкусную моль. Но тут она увидела нечто, напомнившее ей, почему именно эта комната была так важна. Нет, не из-за моли. Совсем не из-за моли. Она увидела наряд из двенадцати слоев и вспомнила, зачем пришла. Мысль поселилась в ее маленьком ограниченном сознании всего на мгновение, но его хватило, чтобы превращение началось. Через половину Коку посреди огромного количества мужской одежды стоял Йоши в своем императорском кимоно. Точнее стояла Киоко, которая выглядела как Йоши. Она удовлетворенно осмотрела руки, ноги и тело, насколько хватало глаз. Зеркала здесь не было. Но тщательно проверив потоки Ки, она убедилась, что выглядит в точности, как он. Взяв один из тютинов, стоявших у выхода, Кьёка зажгла свечу и открыла дверь. Коридор пустовал. Зажигать свечу было опасно, но идти в темноте слишком подозрительно. Если её заметят, не поймут, почему император бродит среди ночи без света. С фонарем еще можно будет как-то оправдаться. Вопреки опасениям Кьоко спокойно добралась до архивного зала. Присев у низкого столика на пол, подушками здесь, по всей видимости, не пользовались, она взяла чернильницу, кисть и свиток чистой бумаги. Она знала почерк Йоши. Хотя он и не писал ей стихов, все же иногда прилагал к цветам записки. Это был четкий, красивый почерк, который Кьоко с легкостью смогла подделать. Как и его подпись. Не зря Айми Сан уделяла так много внимания ее искусству каллиграфии. Мысленно поблагодарив наставницу и помянув добрым словом к отцу-сэнсея, который научил ее, что война — это путь обмана, Киоку вернула бумагу с подсохшими чернилами, спрятала свиток в рукав и, взяв фонарь, направилась к выходу. Из зала она вышла беспрепятственно, но от стражников у входа было уже не отделаться. «Первейший, куда вас сопроводить?» Раздалось сзади, не успела она и двух шагов сделать от порога. «Ну, конечно, император никуда не ходит без стражи». Она кашлянула, убеждаясь, что голос у нее тоже ёши, и как можно увереннее сказала. «К гонцам». Она хотела уточнить, что нужно отправить послание сюгуну, но решила, что император не отчитывается перед стражниками, и лучше бы им не знать раньше времени, кому и какой приказ она посылает чтобы завтра ненароком не обмолвиться об этом. Она не знала, насколько близки у Йоши отношения с этими мужчинами. Но если хотя бы в половину такие же теплые, как у нее с Кайей, её обман быстро раскроют. Стражник молча пошел следом. Вот и славно. Осталось только переговорить с гонцом и тихо вернуться, чтобы положить одежду обратно. У ворот она зашла в небольшое здание, в котором жили Хияку, самые быстрые гонцы империи. У входа дремал щуплый паренек, но при виде императора он тут же проснулся, встал и поклонился. Первейший! Никак не ожидал, он запнулся. Чем могу служить? Не ожидал, ну точно. Кёку скрипнуло зубами от досады. Когда это император сам ходил по дворцу, чтобы отправить послание? Никогда. Ни разу за все годы правления Мьямо Мару не ходил сам к Хияку. Но она поспешила себя успокоить. Ничего-ничего. Йоши стал императором совсем недавно, а прежде был самураем. Он тоже мог сделать глупость. «Отправляйся по следу Сюгуна!» Она извлекла свиток из рукава и протянула ему. «Они должны были закончить выноси. Знаешь, их дальнейший путь найдешь? Киоко изо всех сил старалась держаться прямо, спокойно и уверенно. «Да, господин», — щуплый паренёк принял свиток и поклонился. Они отправились на юг несколько страж назад. Нужно доставить как можно скорее. Я самый быстрый из гонцов, можете не сомневаться во мне. Киока сомневалась. Парень не выглядел быстрым. Он не выглядел даже способным удержать поводья, не то что скакать галопом. По моим подсчетам, я нагоню их за три стражи. Нет, три и еще половину. Поскочу сразу в третий город назначения. И еще шесть страж, чтобы они вернулись. «Значит, придут после заката». «Хорошо. Отправляйся сейчас же и нигде не задерживайся. Через четыре стражи послание должно быть у них. Здесь приказ о возвращении». «Да, первейший». «И еще. Сёгун должен тут же повернуть отряд. Если не сделает этого, доложи мне, как только вернешься. «Как скажете, первейший». Парень развернулся на пятках и вылетел наружу. Кьёко вышла за ним, но тот уже скрылся в конюшне. Кьёко вернулась во Дворец Мудрости, оставила одежду и выскользнула так же, как попала внутрь. Снаружи ее ждала нареко, при виде которой поучьему сознанию удалось вспомнить, что нужно превратиться в Бакенэко. Все готово. Теперь у них есть почти сутки, чтобы придумать, как поступить дальше. Но только в том случае, если Сёгун не решит оставить приказ без внимания или отправить ответное письмо с уточнениями. Еще до рассвета Хотеку незаметно влетел в город над северо-восточными воротами, подальше от дворца и поближе к дому. Его родители не знали, кто он. Так уж вышло, что в 8 лет и после жизни в лесу он был достаточно самостоятельным и немного диковатым, и ему позволяли мыться и переодеваться без помощи, как он и хотел. Сейчас он пробирался переулками морского квартала и только надеялся, что родители не пострадали. Наверняка им доложили. Наверняка их даже обыскали. Хоть бы не выгнали и не обвинили в заговоре против императора. Он не знал, что станет делать, если окажется, что по его вине Мика и Шикудо Фукуи пострадали. Это были самые добрые люди из всех, кого он знал. Самые отзывчивые. Легкая мишень для обвинения в измене. Он пересек четвертую улицу и вошел в торговый квартал. Чем ближе подходил, тем сильнее волновался. Дойдя до нужного дома, он заметил, что в окнах дрожит свет тетинов. Значит, внутри кто-то есть. В это время Шикудо обычно уже носил товар к прилавкам, а Мика проверяла, всего ли хватает. Дверь отъехала в сторону с глухим шелестящим звуком. Он ступал осторожно, но слух Мики был почти такой же острый, как у Хоки. Ему никогда не удавалось проскочить мимо хотя бы одной из матерей. «Что ты крадёшься мышью? Входи!» «Я как раз ячменный мугет тебе заварила. Будешь?» Она суетилась у столика, разливая напиток в пиалы. «Отец твой сегодня спит, как убитый. Мы так совсем опоздаем на рынок». «Шикудо!» — закричала она в сторону коридора. «А ну вставай! Столько работы, а ты там спишь!» Из глубины дома послышалась ленивая возня. все таки встает. «Поздновато вы сегодня», — заметил Хотеку. «Товар с ночи подготовили, вот он и спит». Она махнула рукой и уселась на татами. «Ты садись, садись, попей горячего. Нога твоя, смотрю, быстро зажила». Хотеку послушно сел и глянул вниз. Рана, как и обещала, Хока почти затянулась. Ходил он совсем как раньше. «Да, мне помогли». Ну и славно «Эй, Шикудо, ну что ты там возишься?» Отец лениво вошел и медленно опустился рядом с ними. «Что ты кричишь? Весь квартал тебя слышит!» Он поднял пиалу и осторожно подул на горячий напиток. Хотеку был в замешательстве. Они вели себя так, как ведут всегда. Словно их совсем не заботило, что с ними за столом сидит не человек, а йокай. «Слушайте, а к вам приходили?» «Самураи», — перебила Мика, — «приходили, а как же? Перевернули тут все, мы полночи потом прибирали. Твою комнату, я думала, так и вовсе разберут, ничего не оставят». «Вас не трогали?» «А что им нас трогать? Мы ничего не знали. Они сначала не верили, но я им напомнила, что ты столько лет с самураями учился и в походы ходил, и тоже, небось, никто ничего не знал». Так замолчали, ушли. «Что они нам сделают?» — подтвердил Шикудо. «Весь наш квартал собрался, гнали их. Все тут честные торговцы, не станут они людей против себя настраивать». Хотеку выдохнул. «Хоть какие-то хорошие новости». «Я не задержусь. Хотел только увидеть вас, убедиться, что все благополучно». «И куда пойдешь? спросила Мика. «Обратно в лес?» Он помотал головой. «Во дворец». Шикудо вздохнул. «Всю жизнь смерти ищешь, не успокоишься, пока не найдешь». Мика молча смотрела в свою пиалу. Было видно, что она согласна с мужем, но ни один не сказал ни слова против, не пытался остановить. Они всегда позволяли ему совершать свои ошибки и поступать, как сам решит. Хотеко почувствовал необходимость объясниться. Он знал, что это не обязательно, но ему хотелось, чтобы они понимали, что происходит во дворце. Это Сюгун убил императора. Я должен рассказать об этом Кьоку Хейко. То-то он мне не нравился, — кивнула Мика. Шикудо только поднял бровь. Ты уверен? Он стрелял в меня той же стрелой, какую выставляет доказательством вины Йокаев. И я видел, как он же привез их в своем колчане из последнего похода. Тогда не обратил внимания, а вчера вспомнил. Такой глупый, что взял ту же стрелу? удивилась Мика. «Не глупый», — возразил Шикудо. «Сама подумай. Самурай, убитый стрелой Йокаев. Еще одно доказательство против них. Да к тому ж в стенах дворца. Похоже, он не рассчитывал, что от его стрелы кто-то успеет уклониться». Отец прав. Сюгун хотел избежать позора. Йокай среди самураев, да еще и в его отряде. Что он за сюгун такой, который не смог этого разглядеть? «Но сейчас-то уже все знают, что ты из кайф, возмутилась Мика. «Что ж он не скрыл, а?» «Мам, я думаю, нелегко скрыть такое, если полгорода видели, как я улетаю из дворца». Хотек улыбнулся. Мика только покачала головой и что-то неразборчиво проворчала себе под нос. Иногда Хотеку казалось, что она и не говорит ничего внятного, а просто издает непонятные звуки, показывая свое раздражение. Хотеку встал. «Пора идти, если он хочет попасть во дворец затемно». Мика тоже поднялась и начала убирать посуду. Забрала у Шикудо недопитую пиалу. Он было возразил, но, увидев гневное лицо жены, не стал спорить и встал, чтобы начинать работу. Прощаясь, Мика взяла с Хатеку обещание быть осторожным и постараться не умирать еще хотя бы лет тридцать. Он заверил, что приложит к этому все усилия, и направился на юг города туда, где возвышались стены дворца. На рассвете стражу у ворот сменится, нужно успеть до того, как это произойдет. Обычно именно к концу караула все были сонные, невнимательные и раздражительные. Хотек ушел западной окраиной к вратам забвения, которыми пользовались крайне редко. Во-первых, эта часть города была почти не заселена, а те редкие дома, что здесь стояли, принадлежали Йокаем. Во-вторых, Ворота забвения вели к дворцу покоя и достатка, где жили слуги. Сами они пользовались вторыми северными воротами, воротами покоя, которые выходили, хотя и с востока от дороги синего дракона, но не так далеко от центральной части города. У ворот стоял всего один стражник, лениво опираясь на стену и прикрывая глаза на гораздо более долгое время, чем нужно для моргания. Хотеку дождался, пока тот снова прикроет глаза, скинул кимоно. Расправил крылья, убедился, что их шелест сливается с шелестом деревьев, среди которых он прятался, и не побеспокоит сонного стражника, и беззвучно перемахнул через запертые ворота. Быстро набросив кимоно обратно и спрятав крылья, он, пригнувшись, прошел под окнами, в которых уже сновали слуги, собираясь начать новый рабочий день, пробрался через сад к дворцу лазурных покоев, укрылся в тени широкого цветущего куста и сел, обдумывая, как бы выманить Нарико или Кьё Кухейко и не столкнуться при этом с новым императором. «Хотеку!» — донёсся тихий шепот из стены дома. Он узнал этот шепот, поэтому не испугался. «Ты где? Я тебя не вижу». «Конечно, не видишь, глупый птиц!» — послышался мягкий шелест в траве. Что-то упало, и Нарико оказалась у его ног. Она запрыгнула к нему на колени, потянулась к лицу и потерлась мордочкой о подбородок. Он положил руку ей на голову и почесал за ухом. Она мягко заурчала. «Живой!» «Живой, конечно!» Он усмехнулся, чувствуя, что стало спокойнее. «Одной стрелы для меня маловато». Она отстранилась и внимательно всмотрелась в его лицо. Ее зрачки были непривычно большими и круглыми, почти закрывая собой всю золотистую радужку. Ты зачем вернулся? Тебя ж тут каждая псина ищет. Не вышло умереть. Решил еще раз попробовать. Я рад тебя видеть. Он прижал на реко к себе. Сам не понял, почему, но очень захотелось. Она сдавленно зашипела. Я тебе все перья повыдираю, если ты меня сейчас же не отпустишь. Он не отпускал, и улыбка не сходила с лица. Как будто домой вернулся. Странно. Он говорил оками, что здесь был в клетке, но вот он вернулся и должен бы ощущать, как его душит дворец, где каждый воин готов убить его. Должен бы, но чувствует спокойную уверенность. Нет, правда, Хотеку. Она наконец вывернулась из его рук. Что тебя привело обратно? Нареко выслушал его рассказ и только хмыкнула. Как ей самой в голову не пришло, что Сегун все подстроил. Избавиться от императора, посадить на трон собственного сына и руководить империей через него, устанавливая свои порядки. Умно? Только вот Киоко это разобьет сердце. «Нам нужно рассказать Кьёко Хейка», — заявил Хотеку. «Нужно. Только давай утром. Пусть выспится». У неё был тяжелый день. Подумав, она добавила «И ночь». «Ночь?» Сёгун отправился с отрядом гонять Йокаев по всей провинции. Ее Йоши вообще, видимо, не слушает, поэтому она превратилась в него и ночью послала приказ возвращаться. Правда, мы еще не придумали, что делать потом. Хотеку откинулся назад, глядя на черные ветки кустарника, усеянные цветами. Молчал он недолго. «Киоко Хейко хочет получить власть?» «Скорее, она горюет об отце», и не желает, чтобы его наследие, наследие их рода превратилось в то, во что оно превращается. Она никогда не мечтала править империей. Но она сделала ход, обманула императора и Сюгуна. Значит, она готова действовать дальше. Хотеко, к чему ты клонишь? Сёгуна придется убить». Нареко не удивили эти слова. Она и сама об этом подумала. Только Кёко не из тех, кто пойдет на подобное. «Я согласна с тобой». Но она не станет. Я смогу ее убедить. Ты это?» Нарико несходительно улыбнулась. «Птиц, она не станет тебя слушать. Кьюко в жизни никого не обидела. Ей жаль всех, кого я убивала. Даже никчемную белку. Но даже самые добрые люди умеют ненавидеть. Поверь мне, она сама захочет его смерти». Нарико вздохнула. Его самонадеянность слегка раздражала, но, похоже, он и правда что-то задумал. «Ладно, идем, здесь рядом окно ее спальни. Побудешь там с нами. Вряд ли она обрадуется утром, но оставлять тебя здесь еще опаснее». Проснулась Киоко от того, что лицо нестерпимо чесалось. Нареко сидела вплотную к ее носу, щекотала усами и тихо мяукала. «Вставай, Киоко, вставай!» Киоко раздраженно потерла зудящую кожу и невероятным усилием воли разлепила веки. «Я ведь только легла. Неужели уже утро?» «Утро-утро. Только, Кьёко, не пугайся и не кричи, хорошо?» «В комнате Хотеку». «В комнате кто?» Она мгновенно села и натянула одеяло до подбородка. Сон тут же улетучился. Напротив нее действительно стоял ее сэмпай. Тот самый, которого сейчас разыскивали по всей округе. Кёко Хейко. Он поклонился. Прошу прощения, что приходится доставлять вам такие неудобства, но я здесь не просто так». Еще бы вы были здесь просто так!» Она растерянно осмотрелась. Солнце за окном едва показалось. Дворец уже не спал, но Кая придет будить ее не раньше стражи-змея, а значит, у них еще два-три коку в запасе. Он предлагает убить Сёгуна. Бросила реко так спокойно, что эта фраза показалась шуткой. «Я понимаю, что мы не придумали, как действовать», спокойно возразила Киоко, «но я не готова рассматривать убийство». «Я думаю, вы пересмотрите свои взгляды, когда узнаете всю правду», сказал Хотеку. Киоко попросила Хотеку отвернуться, набросила простое кимоно, которое всегда было при ней, и расположилась на полу на одной из подушек. «Присаживайтесь». Она жестом пригласила Хотеку, он сел рядом и просто сказал. «Он убил императора». Кьёков смотрелась в лицо Хотеку. Не похоже, чтобы он шутил. Он служил императору. Какой самурай пойдет против своего господина? Изменник. Хотеку пожал плечами, совсем как Кая, и продолжил. Я вижу в этом давний план. Сёгун никогда не был в восторге от того, что Юкаем есть место на Шинджу. Ваш отец не разделял его мнения, Даже запретил обыскивать дома, когда Кусанаги исчез. «Я понимаю, к чему вы ведёте». Кьёко не могла поверить, что они обсуждают это всерьез. Но Ёши в любом случае стал бы следующим императором. «Зачем убивать моего отца? Чтобы ускорить передачу власти? Насколько же нужно было его не любить?» «Кьёко Хейко, ваш отец отменил свадьбу». «Да, но не навечно». Без Кусанаги он не хотел ее проводить. А обыскивать дома Йокаев для поиска Цуруги не позволил. Хотеку смотрел внимательно, спокойно. Словно все, о чем он говорил, давно известная непреложная истина, нужно ее только растолковать. Положим, вы правы. Если он убил отца, он заслуживает смерти. Но это должна быть казнь, а не месть. Нужно только доказать его вину. Он стрелял в меня той же стрелой, что убила императора. Хотеку достал из рукава древко стрелы с черным оперением. Те же перья. Такая же стрела. Да и какой враг мог пробраться в тронный зал? С самого начала было ясно, что предатель во дворце. Хорошо, тогда нужно просто выдвинуть обвинение Киоку Хейка. Сейчас вся охрана, все самураи подчиняются ему. Даже если Ёши согласится с нашими доводами, что, простите за примату, мне кажется весьма маловероятным. Но даже если он согласится, совет не признает доказательства достаточными и не подтвердит вину Сюгуна. Каждый самура верен ему. К тому же убийство в Иносии и провинции, я не думаю, что это были Йокаи. Мезахиро самоумен и верен своим принципам. Не просто так он оставлял меня во дворце заниматься с вами. Ему не нужна была ваша сила. Ему нужно было только создать видимость поддержки и избавиться от меня. Остальные годами слепо идут за ним и, не спрашивая, выполняют любой приказ. «Простите, Киока Хейко, но если мы хотим его смерти, нам придется сделать это самим. Если за него будет сражаться каждый самурай, нам ни за что его не убить», — возразила Кьёко. И сама удивилась такому повороту разговора. «Возможно, она не так добра, как думала о себе. Возможно, она могла бы запачкать руки. Она отпустила отца, как отпустила когда-то маму и брата, но здесь, в отличие от прошлых смертей, виновный есть». Есть на кого злиться, и есть кого ненавидеть. И этот виновный — из плоти и крови, живой человек, а не далекая богиня. «Во дворце у нас не будет такой возможности», — согласился Хотеку. Нареком мне сказала, что Сигун вернется после заката. Ночь сыграет нам на руку. Мы встретим их к югу от дворца, за городскими стенами». «Втроем? Против лучших самураев империи? В вас двоих я не сомневаюсь, но вы прекрасно видели мои навыки» а уроков у меня было немного. «Насколько высоко вы сейчас летаете?» — внезапно спросил Хотеку. Кьёко смутилась, но все же ответила, хотя и слегка растеряна. «На деревья взлетаю уже легко. Могу подняться на два, даже на три дзё. Там ветер сильнее, по нему летать получается. Против него уже труднее. Против ветра и не нужно летать. Либо по нему, либо находите такой угол, чтобы не сдувало. Лучше лететь поперек и прилететь к нужному месту кружным путем, чем висеть на месте, пытаясь побороть стихию. Но почему мы об этом заговорили? Потому что у нас есть сутки, и мне нужно, чтобы вы кое-что сделали, а для этого вам понадобятся крылья. Йоши встал раньше обычного. Он плохо спал этой ночью. Неясная тревога будила его едва ли не каждый час. Один раз ему даже показалось, что кто-то идет с тютином по коридору. Свет мерцал через Сёдзи. Но он потер глаза, присмотрелся, и видение исчезло. Собрался он быстро, даже завтрак решил пропустить. Все равно не смог бы проглотить ни куска. Он хотел поговорить с Кьёко, хотел объяснить, что поступает как должно, как правильно, но она ясно дала понять, что не желает его видеть. Он так хотел на ней жениться. Кто бы мог подумать, что после свадьбы все станет гораздо хуже. «Первейший!» «Вы сегодня рано». Такихико ждал его у входа. Они были знакомы с детства. Вместе учились и даже представить не могли, что однажды тот будет служить в личной охране Йоши. Да, как-то не спалось. Вот почему вы пошли отправлять приказ среди ночи. А я-то уж думал, что-то такое срочное. Еще и сами принесли. Приказ? Ну да, сегодня ночью. Я же вас к гонцам сопровождал. Йоши никаким к каким гонцам не ходил. А если ходил не он, то кто-то другой. Кто-то другой в его облике. Это мог быть только Йокай. Или... Нет, она бы не стала так поступать. Ваш отец прислал ответ. Так и Хико протянул ему свиток. Только что доставили. Он возвращается, прибудет после захода солнца. все таки стало. Кьоко стояла у сосен. Некогда любимое место теперь ощущалось совсем иначе будто святыню осквернили. Здесь она отдала свою власть. Здесь вручила империю тому, кто превращает ее в поле боя. Здесь Мазахиру Дома разыграл свое очередное представление, подогревая ненависть Йоши к Йокаем. Ну, конечно, ей следовало догадаться, откуда взяться Йокаем во дворце. Йоши не может подозревать собственного отца, поэтому единственный, кто ему остался, Хотеку, Йокай, на которого можно возложить ответственность за все беды. Знал, что найду тебя здесь. Она обернулась. Ёши сошел с последнего камня на берег, но ближе подходить не стал. И хорошо, пусть держится подальше. Я знаю, что ты сделала. А этого она не учла. Объяснишь, зачем это звала отряд Сюгуна? Да еще и от моего имени. Он был холоден. Не следа той любви, которую она ощущала, когда решила верить ему. Она даже не тянулась к его ки, предпочитая не чувствовать открытого равнодушия. Мое слово для самураев, как мы уже поняли, ничего не значит. Глупость. Правда? Не твой ли отец отпахнулся от моих возражений и отправился зачищать всю провинцию Хонта по первому слову нового императора? Внутри закипал гнев. «Я не понимаю, Кёко почему ты так их защищаешь? Они убили императора, убили твоего отца. Нет. Этого он не ожидал. Ну, конечно, этот растерянный взгляд стоил того риска, на который она шла. Кёко, есть доказательства. Которые предоставил Сёгун? Стрелы? Кто-нибудь кроме него мог бы доказать, чьи это стрелы? Йоши, подумай хотя бы немного сам. Я не знаю, почему ваша семья так ненавидит Йокаев» но в этой ненависти уже давно нет никакого смысла. Зачем им убивать императора, который не причиняет им никакого вреда? Потому что это чудовище. А эти слова прозвучали уже без той уверенности, с которой он ступил на берег. Потому что так сказал твой отец, она сделала шаг вперед. Твой отец, который всю жизнь ненавидит Йокаев? Еще один шаг. Твой отец, который хотел нас поженить как можно скорее? Еще один. Твой отец, который осмеливался перечить императору и только и ждал, когда уже сможет установить в империи свои порядки?» Теперь она стояла вплотную и тяжело дышала ему в лицо. «Кьёко. Он хотел попятиться, но позади не осталось земли, только вода. О чем ты говоришь?» «Шепчет. Пусть шепчет. Пусть будет напуган. Или пусть думает, что она спятила, как угодно, ей уже все равно». «Твой отец убил императора, чтобы посадить тебя на трон. Ты ни единого решения не принимаешь сам, Йоши. Повзрослей и открой глаза!» Она отвернулась, сняла Хаори со своего нового кимоно и раскрыла черные крылья. «Так-то лучше. Пора исполнить долг перед родом Ямото и завершить собственный путь обмана. Йоши — меньшее из бед».